Глава 43. Аня. «Я места себе не нахожу. Богдан уехал, и его нет уже почти два часа. И что мне думать? Он сказал, что фотография старая. Значит, Ольга мне соврала? У нас ведь все было так хорошо. Я не хочу расставаться с этим ощущением. Я жду ребенка, живу под одной крышей с мужчиной, который стал моим первым и одним своим видом приводит меня в трепет. Я хочу, чтобы так и оставалось» потому что если Богдан не изменяет, я не знаю, как это переживу. От одной только мысли сердце кровью обливается и хочется лезть на стену. Я уговариваю себя не поддаваться отчаянию, не верить, потому что такие мысли губительны для здоровья малыша, но это выше моих сил. Я вспоминаю, как Богдан меня обнимал, как смеялся, обнажая в улыбке белые зубы и как целовал макушку. От этого в левой половине груди болит и ноет. Все мои мечты пойдут прахом, если то, что сказала Ольга, окажется правдой. Не будет ни белого подвенечного платья, ни тостов, ни медового месяца, который я себе придумала. Ничего не будет. Где-то в глубине души я верила, что Богдан испытывает ко мне серьезные чувства и рано или поздно их осознает. Но если он спит с другой женщиной, значит, этих чувств нет? Я так запуталась. Мне очень плохо. Я не понимаю, как можно со мной ужинать, разговаривать со мной, а потом запросто уехать к другой. Неужели он не видит, не замечает, что я по уши в него влюблена? Настолько открывшись от двери, я скакиваю с дивана и бегу в прихожую. Богдан скидывает обувь с ног. Выглядит так, будто все еще очень зол. — Ты вернулся? — Но совсем? Да, дюймовочка. Он подходит ко мне и оглядывает мое лицо. — Больше не плакала? Я заламываю руки и мотаю головой. Больше нет. Ты мне объяснишь, что это было? Ты про что? Про это фото. И про те вещи, что мне написала эта женщина. Ольга. Почему она не оставит меня в покое? А были еще случаи? Да, она ко мне в университет приходила. Богдан беззвучно ругается сквозь зубы и раздраженно встряхивает головой. А мне почему не сказала? Хотела сама все решить. «По-взрослому». «Получилось?» Я не удерживаюсь от улыбки. «Да, тот вечер я тебя соблазнила». В глазах Богдана вспыхивает огонь, брови от удивления поднимаются. «А ты, оказывается, не промах у меня, Анюта». Я смотрю в его глаза, на его озорную усмешку и понимаю, что больше не могу молчать. «Пожалуйста, скажи честно. Ты мне изменяешь с ней? Потому что я так больше не могу». Я знаю, что тебе со мной бывает непросто. Это гормоны. Я бываю капризной и взбаломошной, а ты привык, что тебя люди слушаются. Я стараюсь, прячу свои чувства, но так я скоро с ума сойду». Из глаз начинают катиться слезы. «Я так долго держала свои чувства в себе, и теперь они выбрались на свободу. Пусть знает, мне не стыдно. У нас ведь будет общий ребенок. Это естественно, что я люблю его отца». Я тебя люблю, неужели ты не видишь? И твоя равнодушие так больно меня ранит, и твои отъезды. Каждый раз я лежу и представляю, чем ты занят, и с ума схожу, освободи меня от мук. Я умоляюще смотрю ему в глаза. Скажи правду. Ты ведь моя первая любовь. До тебя я никого не любила. Пожалуйста, перестань меня мучить. Богдан выслушивает мой бессвязный лепет, молча. Смотрит странно, задумчиво. Несколько раз касается пальцами моего лица, стирая слезы, а потом вдруг крепко прижимает к себе. От него пахнет туалетной водой и немного сигаретами. Только на нем запах никотина мне нравится. В его объятиях мне за секунду становится хорошо. «Я тебя люблю», — тяжело дышу ему в плечо. «Пожалуйста, скажи правду. Я больше не хочу строить воздушных замков». Слишком больно разочаровываться. «Какую правду ты хочешь знать, Анюта?» Тихо спрашивает он, поглаживая меня по волосам. «Эта фотография правда старая?» «Правда». Плечи сотрясают рыдание. «От облегчения. Это старое фото. Эта дура Ольга мне соврала». «И ты мне не изменяешь?» «Нет, дюймовочка», — твердо произносит он. «Я тебе точно не изменяю». Я крепче обнимаю его за плечи, тычусь мокрыми глазами ему в рубашку. Тихо охаю, потому что в ту же секунду Богдан подхватывает меня на руки. «Куда ты меня несешь?» — шепчу я, когда он ногой отталкивает дверь в гостиную. «В спальню?» «Мне же нельзя! Ты же помнишь!» «Я помню, дюймовочка!» — усмехается он. «Придется тебе сегодня побыть изобретательной!» Мои щеки краснеют. Что он имеет в виду? «Расслабься, Анюта. Я шучу». Он ласково похлопывает меня по бедру, прикрытому домашним платьем. «Будем смотреть кино и ужинать в кровати. Закажем всего, что твоя беременная душа пожелает». Я улыбаюсь и украдкой смахиваю последнюю слезу. Богдан снова похож на себя прежнего.